голова 10. 27 апреля 1905 года выдалось весьма насыщенным. С утра я приехал в зимний, где поймал на минутку вышедшее от Маши величество и поздравил его с тридцать м днем рождения. Гоша отмахнулся, что было неудивительно, ибо императрица собиралась начать рожать. Потом в честь заименитства начали бабахать пушки на кораблях, что не понравилось Маше, и Гоша велел обеспечить прекращение звуковых эффектов.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 Из произведенного мною в течение предшествующего лета ознакомления с деятельностью волосных правлений в нескольких уездах трех различных по их особенностям губерний, я пришел к убеждению, что местные хозяйственные интересы еще вовсе не будут обеспечены одним включением в состав волосных обществ всех проживающих в пределах волости и владеющих в них недвижимой собственностью лиц других сословий, хотя бы это и сопровождалось объединением мелких волостей в одну более крупную. Дело в том, что значительное уменьшение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 но когда премьер подал на высочайшее рассмотрение свой проект аграрной реформы, Гоша повелел ознакомить с ним меня. Вот премьер и отправил ко мне своего зама, по здешнему товарища, Владимира Иосифича Гурко. Судя по всему, с совершенно явными инструкциями. «Товарищ Гурко», – вклинился я в паузу между абзацами, – «вы не против, если я пойду вам навстречу?» «То есть», – изобразил вежливое внимание зам салыпина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 Второе. Синхронизация действий МВД по пресечению революционной деятельности среди имущих слоев с земельной реформой и введением УК. Третье. На будущее госплан. Суть первого пункта в том, продолжил я, что всякое новое дело обычно начинается с модели, затем идет опытная партия и только потом крупносерийное производство. В ваших бумагах не отражена последовательность проведения реформы, вот я и предлагаю начать ее с тех мест, где начали строиться крупные заводы. «Наверняка ведь как по маслу все сразу не пойдет. Кто-то разорится и лишится средств к существованию, а в этих регионах таких будет проще трудоустроить. Ну и вообще там нужны будут рабочие руки, которые вы все равно предполагаете высвободить. А по результатам в этих регионах можно будет и подкорректировать сам курс реформы, чтобы в масштабах России она прошла с наименьшими потрясениями». «Понятно», – кивнул Гурко. «А второй пункт?» «Тут вот в чем дело».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 Среди экстремистов немало землевладельцев, так что я, по возможности, стараюсь пока их не трогать, чтобы судить уже паука, где за их художество предусмотрена конфискация. Циферку видите? Это количество десятин в центральных губерниях, предполагаемых к получению по политическим статьям, по уже выявленным лицам. Ого!» – удивился Гурко. «Учитывая, что процесс продолжается, цифра вполне может дойти и до «огого».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 «Приберегаю», — уточнил я, — «есть не только землевладельцы. И, как я сейчас начал подозревать, не только российские подданные». «Рад, что вы затронули этот вопрос. Мне кажется, он требует вдумчивого обсуждения и хорошей подготовки. Прошу вас передать Петру Аркадьевичу мою просьбу о личной встрече по этому вопросу. не сегодня, и ни завтра. Пусть подготовится. Дело непростое». Дело действительно было очень непростое.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 Это обеспечивало нам благожелательную поддержку со стороны Нобелей и, как дополнительный бонус, возможность в случае победы наложить лапу еще и на большую часть монташовских предприятий. Причем акция должна быть представлена не как часть долговременной государственной политики, а просто как конфликт Найденова с Ротшильдами. Французский отдел Таничкиной службы уже давно разработал несколько вариантов, якобы объясняющих, с чего это вдруг Найденов покатил бочку на бедных евреев с красным щитом, ибо слово «Ротшильд»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 Причем мало было им гадить в карман нобелем Они финансировали и создание сыровских ячеек в Грозном, что не лезло уже ни в какие ворота. Ну соображать же надо, против кого выступаешь. А бедные Нобели не нашли ничего лучше, чем материально поддержать большевиков, так что теперь небезызвестный Комо на пару с гораздо более небезызвестным Кобой не испытывали особой нужды. Деньги они вложили очень разумно в подготовку ограбления Тифлистского банка.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 Вот и я решил изобразить из себя такого, мол, когда национальные интересы совпадают со шкурными, патриотизм так и прет. Все-таки рановато еще раскрывать примеру стратегические цели. Тем более, что никакой пользы для его непосредственной работы это не принесет. Перед отъездом к себе я позвонил племяннице, чтобы поздравить ее, ну и вообще. «Кстати, дядь Жора», — сообщило ее величество, — «мне даже как-то жаль, но четверть твоего репертуара анекдотов теперь для обнародования не годится».